Глава 38. Двое. Мотя высадил их в переулке, зажатом между двумя длинными зданиями из красного кирпича, с огромными высокими окнами, за стёклами которых виднелись лестницы и катки с растениями. «Скоро буду», — буркнул парень, окинув Андрея суровым взглядом. Андрей усмехнулся, покачал головой, а затем подмигнул Алисе. «Скоро будет», — будто это значило что-то больше, чем она могла себе представить. «Какое странное место», – огляделась Алиса, когда они вынырнули из переулка и оказались на заасфальтированной территории внутри таких же зданий, больше напоминавших какой-нибудь завод или фабрику. Во дворе, окруженный бордюром, располагался небольшой участок зеленого газона, однако основная площадка была отдана под автомобильную стоянку. Для Алисы все оказалось в диковинку. До этого она удивлялась тому, как соседствуют между собой старинные особнячки и современные здания, и сейчас в очередной раз поражённая увиденным с любопытством глазела по сторонам. Все это бывшая мануфактура», — объяснил Андрей. Помещения переоборудовали и сдают под офисы, арт-пространство и жилье. Жилье? Ага, лофт-пространство. Слышала о таком?» «Нет», — смутилась она и тут же переспросила. «А зачем? Почему не построить новые?» «Потому что все это памятники промышленной архитектуры, да и строить в пределах старой Москвы уже негде». Вот и приходится выкручиваться. Ну, сама подумай, кому же хочется жить рядом, например, с ткацкой мануфактурой или кожевенным заводом? Это же запахи, грязь. В Москве и так автомобилей до хрена. Экология не к черту. Понятно. У него тоже предприятие в пригороде. Но его давно построили, еще в 60-е, кажется. Пока они поднимались на третий этаж, Алиса поняла, что если ей придется вернуться на улицу, она вряд ли найдет выход обратно. Переходы, лестницы и даже лифт будто специально были созданы для того, чтобы она почувствовала себя совершенно растерянной. Гулкая эхо их шагов разносилась под сводчатыми потолками и отскакивала от кирпичных стен, увешанных постерами, афишами и фотографиями. В здании находились люди, и она даже слышала чей-то смех и разговоры. Где-то хлопали двери, а в воздухе чувствовалась смесь из незнакомого парфюма. Наконец они оказались у вполне обычной металлической двери. Андрей сделал три длинных и три коротких нажатия на кнопку звонка. Дверь открылась. Алиса вошла следом за Андреем и не удержалась от громкого «Ах!», за которым тут же последовало «Ой!». Вальяжной походкой им навстречу шел... «Привет, Коть!» — поздоровался Андрей и, заметив ошарашенный взгляд Алисы, пояснил. «Это Костя, брат Матвея. Они близнецы, как ты уже успела заметить». «А это та самая Алиса?» — уточнил блондин. Да. Андрей поставил пакеты на пол. «Она останется здесь на пару дней, пока я что-нибудь не придумаю». Алиса бросила на него быстрый взгляд и коротко улыбнулась Косте. «Пока ты что-нибудь не придумаешь», — повторил Костя и цокнул языком. «А ты вообще как себе это представляешь, мой здравомыслящий друг?» «Насколько я понял, Алиса — дочь того самого...» Он запнулся и выжидающе посмотрел на Андрея. «Да, она дочь того самого Бражникова». «И все? Что ты имеешь в виду?» «Ну, то есть она не твоя девушка, и вы не...» «Нет!» — слишком поспешно ответил Андрей. «Она просто девушка, которая попала в беду». Оу! Костя сложил руки на груди и сощурил хитрые светлые глаза. Мое любимое занятие — спасать несчастных потерянных девушек. Вы обратились прямо по адресу, милое дитя». Андрей шумно выдохнул и обратился к Алисе, старательно не замечая ее обескураженного вида. «Оглядись пока, а мы с Костей пообщаемся тет-а-тет». Прихватив друга под локоть, он потащил его к крайнему окну. Этих окон в квартире было ровно шесть. Собственно, назвать квартирой огромное помещение, которое, вероятнее всего, когда-то было цехом, язык не поворачивался. Несколько диванов выглядели игрушечными на фоне выкрашенных белой краской стен, а до кухни ей пришлось идти, наверное, целую минуту. Но самое интересное находилось на одной из стен, на ней висели четыре экрана, как если бы кто-то решил смотреть четыре фильма вместе. Перед экранами стояли удобные кресла, а на журнальном столике перед ними пульты с кнопками. Алиса прошла мимо, чувствуя спиной направленные на нее мужские взгляды. Не выдержав, она обернулась. Из окон лился свет, границы которого были почти осязаемыми. От обилия белого немного резало глаза, но Алиса понимала, что виной всему прежде всего та ситуация, в какой она оказалась. Представить себя запертой в компании с тремя молодыми людьми на два дня было трудно. А думать о том, что Андрей настроен в ближайшее время избавиться от нее, еще труднее. Он шел к ней, ныряя и вновь выныривая из световых потоков, а она никак не могла разглядеть выражение его лица. «Ты выглядишь такой напуганной, будто попала в пещеру чудовища Тебя никто не обидит», — сказал он. «Это зона свободной любви», — крикнул Костя. «Опасаться нечего. Здесь все только по согласию». «Не слушай его», — усмехнулся Андрей. Пойдем. Он взял ее за руку и повел в противоположную от кухни сторону. Там, толкнув белую, почти незаметную на фоне белой же стены, дверь, провёл ее в другую комнату, вполне обычную. Широкий диван со взбитыми простынями и подушками оказался разложен. Кроме него в комнате находился обычный офисный стул, двухъярусный кронштейн с одеждой и множество книжных полок до самого потолка, занимавших стену напротив единственного окна. Алиса выдохнула, когда поняла, что ей не придется спать в одном помещении с котей и мотей. Но вот Андрей, который сейчас сгребал белье с дивана, попутно вытирая им же пыль со стола, вероятно, должен был лишиться своего пространства ради нее. «Так, ты тут осваивайся», — распорядился он. «Чистая постельная под диваном, вешалки тут, пакеты там», — он указал на дверь. «Туалет, ванная, кухня», — Андрей сглотнул, встретившись с ней взглядом. «Если тебе что-то понадобится, то...» «Андрей!» — она подошла к нему совсем близко, почти ткнувшись грудью в охапку белья. «Твои друзья?» «Да, это мои лучшие друзья!» — кивнул он. «Не переживай, они вменяемые!» «Прошу прощения!» — в приоткрытой двери показалось лицо Кости. «Я не помешал?» — понизил он голос. «Нет!» — спокойно ответил Андрей. «И, пожалуйста, давай без намеков. «Понял. Спешу напомнить, что у тебя сегодня турнир, и раз уж ты вернулся с голой жопой...» Скосил он глаза на Алису, то будь добр, наколупай пару сотен на пропитание бедным студентам. — Послушай, бедный брат-студент, а у тебя Харя не треснет, замахнулся на него наволочкой Андрей. Каждый день заказывать жрачку из рестика никаких бабок не хватит. Не для того меня мама родила, чтобы я сам себе кашу варил, забухтел Костя, отражая шлепки. А хотите, я вам борщ сварю? тихо предложила Алиса. Парни замерли, а затем хором ответили: Борщ! Хотим? Хорошо, тогда мне нужен ваш холодильник. Эх, скривился Костя. Холодильник. Холодильник у нас есть, только там одно бухлишко. И машины труп. Но я сейчас закажу доставку и нам все привезут. Что там нужно? Мясо и свеклу? Иди уже, знаток русской кухни. Заказывай. Стал выталкивать его Андрей. Про капустую картошку только не забудь. Дюх, а она точно не твоя девушка? Донесся из-за двери громкий шепот когда парни вышли из комнаты, но еще не успели закрыть дверь. Алиса не слышала, что тот ответил, потому что ей все это и так было понятно. Для него она всего лишь попавшая в беду девушка и никто другой. «Слушай», — вернулся Андрей, «а расскажи Косте все, что рассказывала мне. Зачем? Затем, чтобы наказать твоего отца. Ты же не передумала?»